Мы видели, что Ростислав Киевский при конце в жизни своей должен был отправиться на север для установления спокойствия в Новгороде. Он знал, что новгородцы дурно живут с его сыном. В Великих Луках имел Ростислав свидание с лучшими новгородцами и взял с них клятву не искать другого князя, кроме сына его Святослава, только смертью разлучиться с ним». Любопытно, что в новгородской летписи нет ни слова об этой клятве. Но в самый год смерти Ростислава недовольные уже начали собирать тайные веча по домам на сына его. Приятели последнего приехали к нему на городище и сказали «Князь, народ сбирается на вече по ночам, хотят тебя схватить, промышляя о себе». Святослав объявил об этом дружине. Та отвечала Только что теперь целовали все они тебе крест после отцовской смерти. Но что же с ними делать? Кому из князей были они верны? Станем промышлять о себе, не то начнут об нас другие промышлять. Святослав выехал из города, засел в великих луках и послал оттуда сказать новгородцам, что не хочет у них княжить. Те в ответ поцеловали образ Богородицы, склятую не хотеть Святослава, и пошли прогонять его из Лук. Святослав выехал в Торопец, оттуда отправился на Волгу, и, получив помощь от Андрея Суздальского, пожег новый торг. Братья его, Роман и Мстислав, пожгли луки, из лучан одни заперлись в крепости, другие ушли в Обсков. Собрался на Новгород Андрей Суздальский со смольнянами и палачанами. Пути все заняли, послов перехватали. Не дали им послать вести в Киев к тамошнему князю Мстиславу Изяславичу, что подпустил к ним сына. Андрей с Ростиславичами хотели силою поместить опять Святослава в Новгороде. — Нет вам другого князя, кроме Святослава, — говорили они. Это известие летописца показывает нам, что новгородцы входили в переговоры с Андреем и просили себе князя от его руки, только не Святослава. Но упорство Андрея пуще ожесточило новгородцев. Они убили приятелей Святославовых, Захарию Посадника, Неревина, знатного боярина, которого мы уже видели раз воеводую, Незду Береча, обвинивший всех троих в перевете к Святославу. Наконец, отыскали путь на юг через владение полоцких князей Глебовичей, враждебных Ростиславичем Смоленским по вышеописанным отношениям. И Данислав Лазутинич с дружиною отправился в Киев к Мстиславу за сыном его, а другой воевода Якун, вероятно, Мирославич, старый посадник, отправился навстречу к Святославу, шедшему к Руси с братьями Смольнянами и Палачанами. Неприятели не дошли до Русы, возвратились назад, ничего не сделавши. А новгородцы выбрали якуна в посадники, и стали с ним дожидаться прихода Романа Мстиславича с юга. В 1168 году Роман пришел... «И рады были новгородцы своему хотению», — говорит их летописец. Получив желанного князя, новгородцы пошли с ним мстить за свои обиды. Пошли сперва с псковичами к Полоцку, опустошили всю волость и возвратились, не дойдя, тридцати верст до города. Потом Роман ходил на Смоленскую волость, к Торопцу, пожег дома, взял множество пленников но мы видели, как посылка Романа в Новгород ускорила грозу, сбиравшуюся над отцом его Мстиславом, как заставила раздраженных Ростиславичей тесно соединиться с Андреем, чтобы отмстить киевскому князю, вытеснявшему их с сыном из Новгорода. Изгнание отца из Киева не могло предвещать сыну долгого княжения в Новгороде.